67. Казнь влюбленных Глава Цзинь покосился на нее. А? Может, стоит дать им шанс? Притворно ласково предложила госпожа Цзи. Дать им слабую надежду, а потом растоптать. Ах, какое наслаждение будет на это смотреть. Пф, сказал глава Цзинь. Женщина, что с тебя взять? Помахали перед глазами кисией, ты размякла. «Не ты ли говорила мне не щадить их?» Госпожа Цзинь отянуто улыбнулась. «Я лишь сказала наказать их по всей строгости, но я не говорила разлучать их, раз уж они муж и жена», — припечатала она ядовито. В глазах отцынь вспыхнул робкий огонек надежды. Умень чужу лишь усмехнулся. «Я их выслушаю», — помолчав сказал глава Цзинь. «И только! Эй, вор!» Тебе есть что сказать? Я не вор, сухо возразил умин чужу. Я уже сказал, я пришел за своей женой. Я отдал ей мое сердце. Вот как, приподнял брови глава Цзинь и, кажется, смягчился. Он поглядел на колено преклоненную дочь, потом взглянул на умин чужу. В глазах госпожи Цзи промелькнуло беспокойство. Глава Цзинь подошел к умин чужу они были практически одного роста, а Цинь было видно лишь немного, только половина лица у Минчжу и его плечо. «Говоришь, отдал ей сердце?» спросил глава Цзинь. У Минчжу вздрогнул, из угла его губ заструилась кровь, зрачки неестественно расширились и поблекли. «Да ты лжец!» сказал глава Цзинь, разворачиваясь. «Говоришь, отдал ей сердце? Так вот же оно!» На его ладони... Лежала, истекая багряными каплями крови, слабо пульсирующее сердце. У Минчжу, в груди которого зияла кровавая дыра, покачнулся и рухнул навзничь. Брызги крови веером взвились и осыпались на землю. А цинь показалось на мгновение, что ей обрушили на затылок что-то тяжелое. Рот ее раскрылся безмолвным криком, голос пропал начисто. Глаза обожгло, заволокло влагой, и боль в груди такая, словно это у нее вырвали сердце, словно на свое сердце она смотрела сейчас застывшим взглядом, словно это она умирала в этот самый миг. Глава Цзинь небрежно бросил сердце уже замершее в подставленную одним из стражей цепель-шкатулку и усмехнулся. «Говорят, в сердце ворона заключена демоническая душа. Без нее ему не возродится. «Отнесите шкатулку в подгорный тайник и заприте. А труп сбросьте с горы. Пусть разобьется о камне, а кости изгложут дикие звери». «Нет, Минджу! Дзынь вновь ухватил дочь за волосы и приподнял, заставляя смотреть, как стражи журавли подхватили тело у Минчужу за руки и за ноги и сбросили вниз. По щекам Ацинь катились крупные слезы. Она бессмысленно тянулась руками вперед, словно пыталась ухватить ускользающую тень у Минджу, Если бы ей удалось вырваться, пусть и ценой собственного скальпа, она бросилась бы следом за ним. «А с тобой я еще не закончил», — сказал глава Цзинь, грубо швырнув дочь на землю. Минджу! провыла Ацинь, чертя ногтями царапины на камнях. Ногти ломались, вырывались с корнем, но она словно не чувствовала боли. Та, другая, разрывала ее сердце острыми когтями. Что ей до каких-то ногтей? «Надо бы поступить с тобой так же». «Муж мой, было бы слишком жестоко лишать ее жизни. все таки она твоя единственная дочь», — промурлыкала госпожа Цзи. «Дай ей шанс». Стражи восхитились ее добросердечностью. Для того этот спектакль и разыгрывался. «Хм...» — сказал глава Цзинь. «Эти женщины... Ладно, так и быть. Я сохраню ей жизнь. Если ей повезет, она выживет. Если нет, значит, такова ее судьба. Бессмертная душа певчей птицы в ее крыльях». И с этими словами он ухватил дочь за крылья, Растянул их и отрубил, одно за другим, услужливо поданным третьим сыном тесаком. отцынь закричала и помутившимся взглядом смотрела, как глава цзинь передает ее крылья стражам, чтобы, видимо, они унесли и спрятали в подгорный тайник и их. Золото крыльев несколько потускнело, но они все еще были прекрасны. Стражи держали их с благоговением и одновременно ужасом, ведь с отрубленных концов струилась кровь. «А тебя, — сказал глава Цзинь, схватив дочь за волосы и волоча ее к другому краю, — я сброшу на противоположной стороне. Если выживешь, станешь обычной смертной и будешь доживать свой век, прозябая среди жалких людишек. Если нет, разобьёшься насмерть. Все зависит от твоего везения. Но, кажется, свою удачу ты уже исчерпала». «Ах, как мудрость нисходителен, глава Цзинь!» Восхищенно воскликнула госпожа Цзи. «Пусть решит судьба — жить ей или умереть!» «Какая разница?» — подумала она, проводив алчным взглядом уносивших золотые крылья стражей. «Выживет девчонка или умрет. У нее ведь больше нет ни крыльев, ни мужа. Ах, как он был хорош! Ах, какая жалость!» Глава Цзинь сбросил дочь с горы и отвернулся, даже не взглянув ей вслед. С глаз долой и сердце вон. А цинь падала вниз, следом за ней вился шлейф крови. Внутри зияла пустота, равнодушие заполняло освободившееся в венах место. Разобьется она или выживет, какая уже разница. Умень чужу мертв, зачем ей теперь жить? Лучше бы ей разбиться о камне. У Минджу не переродится, поскольку его лишили демонической души. Они оба сгинут навеки. Все лучше, чем жить одной в незнакомом мире, без крыльев, без души. Ее обволокло черным туманом, ласково подхватило и замедлило падение. А цинь слабо трепыхнулась, но черный туман не отпускал. Он сгустился в женский силуэт с нечеткими чертами лица. Матушка! пробормотала Ацинь, думая, что ей от боли и страха привиделась покойная мать. А может, она предвестник ее собственной скорой смерти. Женский силуэт подхватил ее и понес, ловко избегая острых уступов скал, проник через одно из колец порталов и мягко опустил на покрытую длинными сухими листьями землю. Шуршал бамбук, неясными тенями накрывал небо, а вместе с ним и лицо Ацинь. Женский силуэт истаял. В воздухе покружилась и упала на землю рядом с полубесчувственной девушкой крохотная пёрышко-пушинка, и, вспыхнув золотыми искрами, рассыпалась в ничто. Остаточная искра души ее матери, заключенная в пёрышко, истратила всю свою силу, чтобы спасти дочь, и развеялась навеки. Куда затерялось другое, кто знает.